Дмитрий Дорничев, хранитель древа мира. Том 7. Глава 1. Мир Кси. Мир Жаб. Некоторое время назад. Ква! кричала Жаба, бегущая по древнему каменному мосту. Этот мост был широкий, аж 10 метров, а в длину около 200 метров. Вот только теперь он использовался не совсем по назначению. По обе его стороны на краях моста были возведены домики. Они частично свисали с моста и имели два и более этажей. Расстояния между домами почти не было. Зато были канаты, которые цепляли дома к домам на другой стороне улицы. Таким образом, они держали друг друга, добавляя устойчивости этим необычным конструкциям. Но сейчас всем было не до этого». А до кроликов, полчища кроликов атаковали город. Десятки крупных, весом от 10 килограмм и сотни крольчат весом до 5 кг наступали с юга. «Пожиратели! До нас добрались пожиратели!» Кричала жаба, несясь по улице, и жители городка выглядывали из домов, а некоторые, услышав про пожирателей, наоборот, запирались в домах. Это поселение было очень развитым. Они делали изделия из глины, обрабатывали древесину и даже шили из рыбьих шкур. Даже сейчас шкуры гуманоидных рыб были развешены то тут, то там и сушились. «Пожиратели! Это же сказка!» Из одного дома вышел двухметровый представитель этого вида. На нем была кожная броня и даже шлем, в руках мощная дубинка-кость. «Видел! Я сам видел!» Выкрикнула паникующая жаба и побежала дальше. Воин же почесал голову дубинкой и направился к городским вратам. Туда же стекались и другие воины. Вот только... «Что это?» — пробормотал здоровяк. «Баррикада, которая выступила в роли городской стены, пала. Десяток воинов пал и множество хищных кроликов утаскивали их с поля боя, дабы сожрать». Остальные кролики давили семерку подоспевших горожан с копьями. «Кя!» — закричал маленький кролик и прыгнул на зеленую жабу. Но тот ловко вскинул копье и насадил кролика на него. Вот только три других кролика впились в его ноги, а один стал вгрызаться в брюхо. Воин завизжал, но было поздно. Его повалили и начали жрать. Собственно, именно поэтому кролики еще не ворвались в город. Они ели. Да так быстро, что за считанные минуты от жаб не осталось ничего. Кролики даже кровь вылизывали. Костяное оружие, кожаная броня и даже костяные украшения сжирались кроликами. «Нет, не хочу умирать!» Пробормотал двухметровый воин и попятился, глядя, как защитников города сжирают одного за другим. Впрочем, остальные воины также не горели желанием вступать в бой. Собравшаяся толпа с ужасом на жабьих лицах пятилась назад. Как вдруг кролики неохотно доели последний труп, и посмотрев на двух оставшихся защитников, что были искусаны и кровоточили, однако держали в руках копья. Фыркнули. К недоумению жаб кролики развернулись и стали уходить, точнее уплывать. «Они наелись!» Двухметровый воин рухнул на задницу. Если бы жабы могли потеть, воин бы уже был мокрый с головы до ног. Город же пребывал в состоянии шока. И вскоре весточки потянулись в другие города и селения. Весть о пожирателях. Резиденция губернатора Краснодарской области. «Простите, мне пока не хватает сил, он слишком сильный». Тортик вздохнул и исчез. но ну, я перевел взгляд на крупного мужчину перед собой. Князь Тарасов Семен Владимирович, твердой рукой правил Краснодарской областью. Правда, при этом уровень преступности и коррупции здесь крайне высок. Но вот аристократы здесь зашуганы, подавлены, и если враждуют, то делают это втихаря. А вот такого, чтобы поджечь завод конкурента, здесь нет. Впрочем, здесь и заводов мало». «Все ж, Краснодарская область занимается в основном сельским хозяйством, что в нынешнее время очень прибыльно и активно поддерживается правительством. Собственно, поэтому я не понимаю, почему уровень энтропии в области постепенно растет. Точнее, не понимал, пока не побывал здесь лично». «Семен Владимирович», — обратился я к Тарасову. «Сорокалетний мужчина восседал на троне, и с ним стоял его врат среднего роста, интеллигентный мужчина». По левую руку два приближенных князя, видимо, советника или помощника. Я ж стоял, как будто на приеме у императора. Хм, да. Говори, зачем же скандальный герцог, устроивший бойню в моих землях, решил заявиться ко мне? Мужчина явно был рассержен. Внешне он... да особо нечего рассказать. Видно, что сильный маг и не менее сильный воин. Аристократ он породистый, так что внешний хорош собой, ухожен и очень любит богатство. Его одежда, украшения и трон просто утопали в золоте, а вот тронный зал был весьма скромен. «В твоих землях?» — хмыкнул я. «Напомню, что это земли императора, а ты здесь временный правитель. Но не будем об этом впрочем, и разговор дальнейший не нужен. Я увидел все, что хотел». «И что ж ты увидел?» «Угроза империи», — сказал я, и тот приподнял бровь. И в чем же эта угроза заключается? В тебе, Семён Владимирович, в тебе, родимый, в твоей области ежегодно растет уровень энтропии, и всему виной ты, щенок, что за чушь ты несёшь, как князь может быть виной снижению плодородности и приходу энтропии, выкрикнул один из помощников князя. Высокий, ушастый, с короткими черными волосами и очень неприятный внешне. Вот чем больше я общаюсь с аристократами, тем больше понимаю гениальность императора. Покачал я головой. Вы даже базовые основы не знаете, которым нас, молодое поколение, обучает в университете. Энтропию привлекают боли, страдания, жертвоприношения яркий тому пример. А теперь догадайтесь, почему у вас падает плодородность. Хочешь сказать, у нас тут совершают жертвоприношения? Выкрикнул ушастый. Дурак. Вновь? Я покачал головой. «Реабилитационный центр», — произнес князь, а я показал ему большой палец. «Бинго!» «Понятно, почему остальные отказались от размещения этого объекта на своей территории», — пробормотал Тарасов. «Но не только реабилитационный центр». Я внимательно прочитал про этот город и окружающие его земли. Коррупция, беспредел, криминал, семейные кланы и простолюдинов. И я могу много перечислять. Неужели ты не понимаешь, что все это и есть причина, почему пришла энтропия? Разломы стали открываться еще до строительства реабилитационного центра, возразил брат князя. Да, ну а вы посмотрите криминальную статистику там. «Хотя, глядя на Екатеринбург, уверен, у вас большая часть преступлений даже не фиксируется или не замечается». Князь нахмурился. «Не доказано влияние криминальной обстановки на энтропию», — заявил помощник князя. «Еще бы это было доказано», — в голос рассмеялся я. «Если ты не дурак, сам понимаешь, почему это в жизни не признают. Скажи еще признать трущоб причины распространения энтропии. Тебя в тот же день закопают в землю». Ушастый поморщился, князь тоже молчал. «А теперь открылся реабилитационный центр, но вот беда. Лекарств не хватает. Угадайте, почему?» «Почему же?» Князь обратился. «Нет, не ко мне, а к своему брату». «Поставки идут регулярно, я держу все под контролем», спокойно ответил тот. Князь же вопросительно посмотрел на меня. «Цена в разы выше рыночной». Также спокойно ответил я. Был создан тендер. Мы выбирали лучшее из доступного, возразил интеллигент. Так буду называть этого брата князя. Не допустить к тендеру никого, кроме своих, и говорить, что выбрали лучшее из доступного? Ха, серьезно! Я не скрывал сарказма, а князь нахмурился. Герцог, разозлился интеллигент. Херцог! Рыкнул я и, вытащив голову герцога со сложной фамилией, бросил ее к ногам князя. Князь Волков предлагает цену в пятеро ниже текущей и утверждает, что их не допустили до тендера, а это, я кивнул на голову, перед смертью сдало всех и вся. Ну и видео, конечно же, есть. «Ты убил аристократа? Стража!» — выкрикнул интеллигент тот же миг в помещение ворвались человек 20 «Вон!» — рыкнул князь, и бойцы ушли. Мужчина же впился взглядом в брата. «А ты?» «Он все врет! На допросе Арекелян мог сказать что угодно!» Стал оправдываться интеллигент. «Заткнись, заткнись, Петр, просто заткнись!» — шипел Тарасов, выглядя очень разочарованно. «Легко!» Подать запрос и узнать настоящую цену. Ха, а вот граф Гайшников, впрочем, как и герцог Аракелян, утверждали, что это все князь. Ну, я отчисляли вам немалую часть дохода. Вмешался я, и глаза Тарасова налились кровью. Ты еще и моим именем прикрывался, да воровал. Как ты мог, брат? Я доронье! Ты же меня знаешь! Попятился интеллигент, а князь встал с трона. Знаю. «И про Филипповых знаю», — сказал князь, и брат выпучил глаза. «Да, брат, я не хотел верить. Думал, ты ошибся или бес попутал, но сейчас...» «Потому что ты дурак, брат. Африка — наше единственное спасение. Мир умирает, и лишь Африка уцелеет. Там нет антропии, не будет!» Выкрикнул мужчина, а миг спустя его голова покатилась по полу. Магия ветра словно мечом срубила. «Тут даже я прифигел» а демон уже вытягивал душу. «Я доверял тебе, а ты...» Князь упал на колени и, прижав голову брата, пустил слезу. «Уходи, Древов! Я самолично приеду в реабилитационный центр и буду просить прощения, а потом покаюсь перед императором». К моему удивлению, он не врал. «Проблему реабилитационного центра я решу, пусть и временно». «Волковы же займутся поставками дешевых лекарств и прислушайся к последнему из рода, который издревле боролся с энтропией. Боли страдания привлекают энтропию, а счастье и радость прогоняют. Но также есть справедливость и возмездие». Развернувшись, пошел прочь. «Князь не без грешка, и на его руках немало крови, впрочем, как и на моих, но в данном случае древо довольно. Возмездие свершилось». Так что вскоре я прибыл в отель, где остановились девчата. Это был курорт на санаторный отель, и, собственно, по этой причине девчата решили полететь со мной, а не сразу в Екатеринбург. И вот, переодевшись в номере, я спустился к купальням и, войдя в них, попал в термальный источник. Здесь была деревянная купальня со ступеньками, на которых можно сидеть, что и делали девчата. Распаренные, красные, довольные Вика и Саша тоже были здесь. Долго ты, мы уже закончили, сказала Вика. И как они? Я уже разделся в предыдущем помещении, так что сразу погрузился в воду. О, хорошо как. Мы уменьшили дозы, дабы всем хватило, но думаю, к утру им станет намного лучше. Но, сам понимаешь, нужно куда больше. Вика устало вздохнула, выбралась из воды, долегла на пол. Девушка была вся красная, перегрелась, похоже. Остальные девчата пока еще сидели. «Будет больше. Кость уже работает, и если не поспит ночку, то утром все будет». «Тебя любовь побьет», — заулыбалась Женя. «Я крепкий, выдержу». Вернул ей улыбку и, закрыв глаза, расслабился. «Люблю термальные источники. Вода здесь целебная, напитана силой земли» девчат рассказали о состоянии людей в центре но я и так это знал наставники там уже успели полетать да смотреться. плохо там все я даже узнал что строятся новые реабилитационные центры но поздно спохватились как обычно ладно погревшись как следует открыл глаза и увидел что вся пятерка лежит на полу красные перегретые и очень сексуальные но я же не чудовище отнюдь Помог проблемным женщинам одеться, отнес в номер, раздел, и уже там их. А вот нечего было такими быть красивыми. Зато утро у нас было полной суеты. Во-первых, прилетел Сергей. Как представитель Волковых, а нет, Настя не считается, ведь она женщина. А женщины, как правило, после свадьбы уходят в другой род. Во-вторых, Сергей сообщил о нападении на моего приемного отца. Но там крымский князь все порешал. Стоит уточнить, что мужик он офигенный и за Крым всем сердцем. Собственно, поэтому мы туда после Нефтянска и переселились. Князь сделал Крым лучшим курортом страны, так что туда даже поляки, немцы и прочие европейцы едут отдыхать. Впрочем, он поленил людей Жукова и теперь в ярости, да требует от того объяснений. Даже императора смог привлечь, а значит, настал мой час. Собственно, поэтому у меня состоялся долгий разговор с герцогиней Болдыревой. Антижуковский альянс переходит в атаку. Информационно-правовую, конечно же. Киселев, может, тоже сможет помочь. Но тут, думаю, многое зависит от наших успехов в реабилитационном центре. Так что, проверив успехи Кости, похвалил бедолагу, как и древо. Брат вместо рост пустил все полученную манну на рост груш и прочих плодов. Затем у нас был обильный завтрак плодами, а именно киви-возмездия, которые получили все, кроме меня, ведь мне бесполезно. Манградость, апельсины, счастье, конечно же, авокадо крепости, персик нежности, ну и остальное Древо породило много плодов, очень много, Новый год, отпуск на острове, да и вчера Ладно, мы приехали в центр и каждая получила по мешку лекарств Пациентов было много Многие сотни, нас шестеро плюс пара десятков целителей, которые помогали нам войдя в палату, где лежали почти черные люди, склонился над одним из них. Его ввели в искусственную кому, но все бесполезно. Еще месяц он умрет, чувствуя его неизбежную смерть. Девчата вчера обработали его кокосовым маслом и лекарством. Это помогло, иначе он умер бы в течение нескольких дней. «Но сейчас...» «Ах!» — воскликнула целительница, когда мужчина вспыхнул энтропией, а я влил в него полную дозу лекарства». Груша, слива, орех и небольшой кусочек манго-радости. Манго-радости. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, значительно усилит свое здоровье и немного увеличит физические характеристики. Эффективно изгоняет энтропию. Внимание! Усваивается от 1 до 10 дней. Да, дорого, но не дороже жизни. Если боец решит служить мне, то окупит десяток отказавшихся людей. «Очистку!» — рявкнул я, и два врача тут же очухались достали распалять распылять средства от энтропии. Я напоил остальных мужчин в палате. Все как один, они вспыхнули черной дрянью, которая столкнулась со спреем в воздухе и растворилась. Затем вновь всех обмазал кокосовым маслом и напоил их. Далее к следующим. «Палата за палатой все это чертовски выматывает. Да и не только меня!» Помещение нужно обработать и целителям помочь лекарству, дабы оно воздействовало на пораженные участки тела. Так эффективность возрастает едва ли не в разы. Вика хорошо отзывалась о местных врачах и говорила, что даже сама многому у них научилась. И это при том, что у нее есть навык-целитель и она маг крови. Как я уже говорил, навык это лишь информация. Ее нельзя активировать как навык в играх. Впрочем, тот же рывок – это, можно сказать, заклинание. И вот его я уже могу создать, доактивировать. Да Но я отвлекся. Целителя я не применял. Ибо тут есть врачи с магией природы, которые куда лучше моей. И стоит отметить, что мы работали лишь с теми, кто не способен сам реабилитироваться. Грубо говоря, будущие покойники. Однако, врачи обязаны им заниматься до самого их конца. Не скажу, что это плохо, ведь они дожили до момента, когда мы сюда пришли и спасли их. Так и тянулись час за часом. Но когда я вылечил сорокового человека, приехал мой заказ. «Горшки с землей?» Искренне удивился Рожков, глядя на фургон, полный горшков. Сейчас мы стояли около одного из лечебных корпусов. «Да, Денис Иванович, горшки с самой обычной землей, но вот сажать мы туда будем кое-что необычное. И это...» «Тайна?» «Почти!» «Это опасно, потому что это могущественная магия предков!» Я показал орех размером с желудь. этот цветок жизни, вы должны обмакнуть его кровью пациента и посадить в землю на глубину в 4 сантиметра, пока не проклюнется первый лист. Поливать нельзя. Если сорвать лист, вы можете убить пациента. Если убить растение, вы убьете пациента. Если умрет пациент, умрет и растение. Если влиять на него манны, растение умрет, а значит умрет и пациент». Управляющий реабилитационным центром смотрел на меня с недоумением. И то и дело косился на орех. «Поверьте, если бы все было так просто, весь мир бы уже знал об этих цветах. Так что вы сделаете это?» «Оно по поможет?» В ответ я показал фотографию Зеленоглазки на момент моего прихода в Дом Милосердия и фотографию после. «Поразительно!» — пробормотал тот и с еще большим шоком посмотрел на меня. Получить даже одно семя стоит огромных усилий. Я вам даю тысячу. Я достал из мешочка мешок орехов и вручил мужчине. Надеюсь на вашу порядочность, Денис Иванович, эти семена не должны попасть к тем, кто этого недостоин. И не потому, что это неправильно, а потому что он умрет. Я понял, Дмитрий Андреевич, на этот счет можете не переживать, цветы найдут свои вторые половинки. Можно и так сказать, кивнул ему. Вторые половинки и правда хорошо подходят. Мы еще немного поговорили, и Рожков занялся делом. Как и я, собственно, но нет, я занялся не больными. Точнее, ими, но несколько иного плана. В реабилитационном центре имелся киноконцертный зал на 200 человек, и сейчас он был полон примерно на треть, причем заполнен самыми разными людьми. Худыми и лысыми, крепкими, слепыми коллегами и инвалидами. И все они собрались тут ради меня. Точнее, их еще вчера должны были собрать. Но вчера я был несколько <занят>, занят. И вот я встал на сцену и окинул людей взглядом, изучая своих новобранцев. Впрочем, как они меня. Кто-то смотрел на меня с надеждой, кто-то с насмешкой, а кто-то не смотрел. Слепые. «Здорово, мужики!» – поднял я лапу. «Младший сержант, год службы в стражах на северных рубежах. 119 вылазок». Счет энтропов давно перевалил за тысячу, включая более десятка удильщиков. Народ как-то резко стал серьезным, чего я и добивался. Перейду к делу. Вам сообщили, что я собираю гвардейцев и готов исцелить тех, кто пойдет ко мне. Но это лишь часть правды. Я ищу воинов, тех, кто защитит этот мир. Если думаете, что аристократы, бандиты, террористы, энтропы – это наши главные враги, то вы глубоко заблуждаетесь. Наш мир в куда больше задницы, чем вы думаете. В то же время есть немалый шанс на спасение нашего мира. Но за мир нужно сражаться, и не факт, что вы все выживете. Ну что, есть психи, кто он такой, согласится?» «Как не очень мотивация», — сказал слепой мужчина. «Что будет с нашими семьями, если мы умрем?» «Повышенная гвардейская выплата и соцподдержка», — ответил я. «Ну а мотивация? Если здоровье и спасение мира для вас не мотивация, то я не знаю». «И кто же сейчас защищает мир?» — хмыкнул один из них. «Пойманные мною бандиты, наркоторговцы, грабители и прочие отребья. Но врут они, как мухи. Честно, — ответил я, — и нет, здесь нет прослушки. И я не боюсь говорить это. Кто им поверит?» «Еще бы, шваль с оружием. Какие из них бойцы?» — хмыкнул одноногий худой мужчина. «Паршивые! Но также отмечу, что место, куда я вас увезу, еще не скоро можно будет покинуть». Однако, если хотите, можете взять с собой семью. Но там пока нет инфраструктуры. Все придется самим строить». Окинув людей взглядом, я продолжил. «Ладно. Я сказал достаточно. Теперь решайте, кто хочет пойти ко мне на службу, сообщить Рожкову. У вас есть время до обеда следующего дня. А еще не распространяйтесь по поводу услышного здесь. Меньшее, что сейчас нужно, это мировая паника». Сойдя со сцены, я поспешил уйти. Здесь все, и пока я тут болтал, девчата тоже закончили. Поглядев на людей, которые выглядели уже лучше, забрал уставших девчат. Мы направились в ресторан, где готовят лучшие шашлык и другие мясные блюда в городе. Я же арендовал там столик, а вскоре мы сидели, точнее, лежали на этом столе. Все выбились из сил. «Лечение тяжело больных сильно давит на психику, так что все были выжаты, как лимон». «Но вкусная еда быстро всех оживила, и уже через час мы весело болтали, пошла шутили и, видимо, привлекли слишком много внимания». «Эй, здоровяк, пошли поговорим на улице», — заявил бородатый мужичок среднего роста и телосложения. Однако уверенности ему было не занимать. Но босс сразу подсказал, в чем дело». «Там, короче, тебя ждет человек десять. Их вызвали вон те три у шлепк». Босс кивнул на трех большоносых мужчин, сидевших за столиком, полным пива и закусок. «Мол, пока тебя не будет, они твоих телку ведут». М «Да, план надежный, как швейцарские часы». Мысленно покачал головой и поднялся. «Ну, пошли поговорим, вот только если мне что-то не понравится, тебе долго придется это отрабатывать». Сказал я бородачу, а тот лишь оскалился, и мы покинули ресторан, да вышли за угол, где я и познакомился с шумной толпой. «Ты вообще кто такой, брат? Кто по жизни?» Спросил меня тот бородатый, когда эти окружили меня. «Фермер я». «Фермер? Ага, фермер. И мне нужны негры, а вы идеально подходите». Я заулыбался, а они недоумевали. Но удар в живот их лидеру и серия пощечин уронили бандитов на снег. Схватив первого, я бросил его в мусорный контейнер и телепортировал. А потом второго, третьего и так далее. Да, очень вместительный мусорный контейнер. Ну а у меня один с новых негров, хотя, может, сейчас еще трое появятся. Интересно, они аристократы? вот и узнаем.